Часть пятая. Мы обо всем позаботились, Владыка Айнс! подошла Альбеда, держа в руках на уровне талии шлем. Айнс удовлетворенно кивнул. С этим в отношении дела Шалти свидетелей не будет. Поднимая руку, Айнс расслабился и спросил Ты хорошо потрудилась? Что сделали с трупами? Я уже приказал Ламару перенести их в Назарик. Ясно. «Тогда проблема решена. Пусть убитые вампиром покоятся с миром, а мы, выжившие, сдержим наше горе и будем продолжать жить». «Вас поняла. Владыка Айнс, что... что это за штука сжимает подол вашего плаща?» Айнс обернулся и увидел, как Хамске схватился за его плащ. «Такой большой, а пытается за ним спрятаться». Так странно и вместе с тем так уместно. Большие глаза явно были влажными, а мех от страха встал дыбом. Конечно же, предметом страха была Альбеда. Это Хамске, своего рода мой питомец. Что? Это сумело заполучить самую желанную должность в Назарике? А? А, Хамске, это особо моя подчиненная Альбеда. Она отвечает за управление моим домом, великим склепом Назарика. Она также твой начальник. Выйди и поприветствуй её. Как хозяин и сказал, этот покорный слуга Хамске. Хамске. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне, госпожа Альбеда. Рада знакомству, Хамске. Великолепно. На этом давайте покончим с приветствиями. Дальше мы с Альбедо пойдём одни. Нарбирал. «Отведи Хамский и Мара в Назарик. А ты будь поосторожней с той вещью, что я тебе дал». «Да», — ответил он Арбирал в приподнятом настроении. Хамский прокрутил во рту предмет, полученный на кладбище, и пробормотал. «Понял, хозяин. Этот предмет шумный, но я, я хочу, хочу спросить кое-что более важное. Можешь немного успокоиться у меня во рту?» «Ваш покорный слуга хочет спросить госпожу Норбирал. Этот покорный слуга в опасности? Его съедят?» «Поскольку ты, по всей видимости, питомец владыки Айнза, то без разрешения никто тебя, конечно же, есть не станет. Не волнуйся, я всем это передам». Лицо Айнза не двигалось, но он улыбался. «Похоже, поработав вместе в Рантели, они двое стали относиться друг к другу лучше». «Хорошо». Тогда мы уходим, Альбеда? Да. Под взглядом Норбирала и Хамские Айнс повел Альбеда в сторону Шалти. Кстати, увидев тела тех людей, ваша подчиненная вспомнила о том, что вы упоминали в тронном зале. Разве нам не нужно забрать тела мужчин и женщины, с которыми Владыка раздевался прошлой ночью? Это... Он собирался повторить то, что сказал Норбирал прошлой ночью. Нужно, чтобы остались виновники инцидента. Но вдруг его перебила Альбеда. Сражаясь против ладыки, они могли заполучить некоторую информацию. Поскольку есть магия воскрешения, не должны ли мы во избежание риска забрать тела? Или у вас есть особая причина этого не делать? Айнс перестал дышать. Нет, он и так не дышал. Альбеда попала в самую точку. Чёрт! В этом мире существовала магия воскрешения. Это значило, есть более надежный способ заполучить подробнейшую информацию, нежели вскрытие тел. Айнс вспомнил события прошлой ночи. Те люди узнали его имя, именно Зарика, а также способности Норбирал. В особенности та женщина. Такую смертельную ошибку нельзя решить, просто признав свой провал. Ему оставалось лишь надеяться, что людей, способных использовать магию воскрешения, нет поблизости. Однако, судя по информации, заполученное от Писания Солнечного Света на такое способны люди из слейновской теократии. Кроме того, вполне вероятно, искатели приключений высокого ранга тоже могут использовать такую магию. А также у высшей власти тоже могут быть несколько людей, Способных использовать магию воскрешения. Так что как только высшие чины Рантелла поймут, что умершие обладают важной информацией, они по всей вероятности найдут людей, способных использовать воскрешение. Поскольку они понимают, что проблема достаточно серьезная, чтобы пошатнуть город, то захотят выжать максимум информации. Айнс ощутил, будто несуществующее сердце сильно забилось. Что мне делать? Без сомнений, нужно заполучить тела. Но кому это приказать? Айнс сказал тогда Нарбирал на тела не обращать внимания. Неужели он должен открыто сказать ей, что ошибся? Нет, нельзя этого делать. Поскольку пока мы не знаем, почему Шалти нас предала, я должен стараться не говорить слова, которые могут снизить преданность НИП. В такие времена лучше не отдавать приказы, поддавшись панике. Айнс посочувствовал начальству компании, которая отказывалась признавать провал и, молясь в сердце, решила. «Ты правильно говоришь. Однако у меня была особая причина оставить тела. Будь спокойна, всё идёт согласно моим прогнозам, кроме предательства Шалти». «Так вот оно что, как и ожидалось от владыки Айнза. То, о чём я подумала только что, вы уже давно предвидели». «Я слишком много говорю. Мои извинения. Кстати, почему владыка вообще не использует магию воскрешения? При сборе информации с умершими можно сделать то же самое». «О!» – Айнс издал звучащий фальшиво возглас. «Я не упоминал об этом прежде? Ты слышала об экспериментах Демиурга с лечением?» «Да, слышала. Сначала отсекали конечности...» Затем применяли краном экспериментальное магическое лечение, да? Верно. Позволь задать еще один вопрос: Ты знаешь, на что применяется магия воскрешения? Не на труп? Нет. Так что это должно быть? Альбеда и Айнс задумались, когда вдруг Альбеда осенила. А, я была не права. Вы были правы, владыка. Не на труп, а на душу. Верно. В экспериментах Демиурга отрубленные конечности исчезали и вырастали из тела. Следовательно, если применить магию воскрешения на душу, что станет с трупом? В Игдрессиле на выбор было четыре различных способа воскрешения в обмен на очки опыта. Первое – воскрешение на месте смерти. Второе – воскрешение у входа в подземелье. Третье – в ближайшем безопасном городе. И, наконец, четвёртое – воскрешение в особом месте, например, в гильдии. Так какая воскрешающая магия существует в этом мире? Само собой разумеется, Айнс больше всего желал избежать четвёртого типа, который перенесёт их назад в точку возрождения. Если точка возрождения Нигана в Слейновской теократии, то воскресить его всё равно, что воскресить врага, владеющего важной информацией. Айнс окажется глупцом, если отпустит тигра назад в горы. Следовательно, было невозможно проводить эксперименты с воскрешающей магией. Ведь это могло ему аукнуться. «Так вот оно что! Это и вправду требует пристального внимания! Как и ожидалось от владыки! Такая проницательность восхищает!» В виде как Альбеда опустила голову и вздохнула, Айнс тут же покачал головой и ответил... Если честно, тебе не нужно волноваться о таких делах. Но всё же нам следует найти место для экспериментов. Эх, ладно, пошли. Альбеда вела их всё глубже в лес. И через некоторое время они пришли на обширную поляну. Там, посреди, можно сказать, самой безмятежности, стояла и целиком диссонировала с фоном фигура в алых доспехах. Она ярко сияла под солнечным светом, и казалось, словно вышла из сказки, но кровавое зловоние в воздухе разрушило атмосферу. Шалти. Она стояла точно так же, как тогда на кристальном мониторе. Казалось, что она не сдвинулась ни на сантиметр. На мгновение Айнс даже подумал, что смотрит на монитор. Однако кое-что было вполне реалистичным кровавый запах, который доносился ветром. Айнс несколько раз глубоко вздохнул но поскольку его тело, очевидно, было неспособно дышать, он лишь сделал такое движение. Это было отражение его эмоций. «Шалти!» – обратился Айнс. Он был уверен, что говорит командным голосом, полным власти, а не бесполезно глубоким или хриплом. Однако реакции не последовало. Он обратился снова, пристально на неё глядя. Шалти его не игнорировала. Ее безжизненные глаза были открыты, но лишены духа пусты. Было такое впечатление, что в них нет сознания. Стоявшая рядом Альбеда вспыхнула гневом из-за отношения Шалти. «Шалти! Ты не только не сказала ни единого слова объяснения, но еще и смеешь показывать такую дерзость перед владыкой!» «Альбеда, не шуми! Тихо! Не двигайся! Я запрещаю тебе подходить к Шалти!» Грубым тоном Айнс остановил Альбеда, которая шагнула вперёд. Обычно Айнс редко так относился к созданиям своих старых товарищей, но в этот раз он не смог сдержать эмоции. Его потрясло состояние Шалти. «Неужели это возможно? Невероятно!»